Глава двенадцатая. Новости столицы. Здравствуйте, дамы и господа. Раздел «Светская хроника» опять с вами. Вчера около 21 одного в известном в узких кругах баре Веселая устрица», где собираются скандальные музыканты, произошел странный инцидент. Два очень немолодых человека что-то не поделили с молодыми аристократами из известных родов, которые праздновали там выпуск своего нового альбома. Завязалась драка, в результате которой были травмированы молодые ариста, а имуществу бара нанесен сильный ущерб. Вызванные по тревоге полицейские сперва мирно поговорили с дебоширами, и оказалось, конфликт был исчерпан, но потом что-то пошло не так. В результате полицейский наряд был нейтрализован этими двумя неизвестными и в дело вмешалась, кто бы мог подумать, служба безопасности империи. На место конфликта прибыло спецподразделение СБ «Молот», но штурма не случилось. Дебоширы, видимо впечатленные прибывшими силами спецназа, после короткого диалога с переговорщиком добровольно сдались и были увезены в ближайшее отделение полиции. Однако по неизвестным нам причинам, почти мгновенно после прибытия туда они были отпущены на волю. Личности дебоширов не были разглашены, причем служба безопасности настойчиво посоветовала нашему корреспонденту не проводить собственное расследование. Главы пострадавших родов уже выразили протест и объявили награду о сведениях, что могут помочь раскрыть личности нападавших. Ведь 12 молодых людей, между прочим, сильных одаренных, попали в больницу с травмами разной степени тяжести. Теперь показания очевидцев. Возможно, они немного прояснят картину произошедшего. Вениамин Метёлкин, 24 года, поэт и композитор. «Я был в числе приглашенных на мероприятие», Мои покровители не побоюсь этого слова, друзья устроили праздник по поводу выхода их нового альбома «Девочка Ариста». Без ложной скромности могу сказать, что приложил к этому свою руку и могу помочь любому начинающему музыканту. Хорошо, вернемся к теме. Конечно, на мероприятии несколько раз крутили песни из альбома. Так вот, я внятно услышал, что после очередной прокрутки нынешнего топа, чарта, столицы FM, один из посетителей отчетливо выкрикнул «Хватит крутить эту срань! Дайте моим ушам отдохнуть!» Такое невежливое отношение к своему творчеству, безусловно, не могло пройти мимо участников группы «Ноги вверх». Солист группы, молодой граф Артур Каспаридзе, вежливо решил поговорить с хулиганом. Что было дальше, я не помню. Когда я вылез из-под стола, когда я выбежал на улицу... В общем, я вспомнил про срочные дела и вынужден был отлучиться. Павел Нефтяников. Меценат, спонсор, открыватель молодых талантов. Я сидел на почетном месте гостя, так как именно я разглядел несравненный талант участников поп-группы «Ноги вверх» в самом начале их пути, когда завязался конфликт. Двое пожилых мужчин нахамили Артуру, и тот, вспылив, вызвал их на дуэль. Я расслышал, как один из неизвестных мужчин отчетливо произнес «Не буду я шпагу морать об бездарного молокососа. После этого Артур почему-то отлетел в сторону и упал на наш столик, потеряв сознание. Его друзья накинули свои доспехи и бросились отомстить за друга и лидера группы. Но почему-то стали падать один за другим. Причем странное дело. Молодые люди выхватили родовое оружие и начали применять техники. Но никто из смутьянов даже не достал свое оружие. Кажется, я видел, что они справлялись пивными бокалами и оловянными тарелками. Но потом одна из тарелок попала мне в лицо, и дальше я уже ничего не помню. А когда меня привели в чувство, все закончилось. Валерия Карпина, официантка. Я обслужила столик двух пожилых мужчин, слышала, что они обсуждали современные рок направления, вели себя мирно, но их очень раздражала играющая поп-музыка. Как произошла драка, я не видела, потому что вышла на перекур. Но закончилось все очень быстро. Когда прибыла полиция, я была в баре и видела, что мужчина готовы сотрудничать с полицией. Однако, когда они уже почти проследовали в полицейские автомобили, командир патруля сказал что-то вроде. Рок — это говно. Только такие старые пердуны, как вы его слушают. Будущее за поп-культурой. Я не поняла, что произошло дальше, но буквально через несколько мгновений весь полицейский наряд лежал на полу без признаков сознания. Я же испугалась и убежала на кухню. Семён Самоваров, сержант полиции. Дофикова знает, что случилось. СБшники притарабанили этих двух персонеров к нам в участок, закрылись в комнате допросов и буквально через две минуты их оттуда отпустили. Еще изменились. Я в душе не грибу, кто это был. Они заставили нас удалить все записи с камер наблюдения. Ну, это незаконно, да. Но кто им и что скажет? Эй, ты что, падла, меня пишешь? А ну-ка иди сюда, сраный журналюга. Минутку. Мне звонит директор телеканала. Уважаемые друзья, а теперь перейдем к главной новости недели. Весеннему балу в Императорском дворце все таки быть. У входа на склад меня встретило оцепление сыновей, которые узнали и сразу пропустили. «Будут дополнительные указания?» — спросил меня суровый дядька. «Грузовой транспорт?» «В процессе?» — кивнул он. Еще что что-то?» «Были проблемы?» «Нет, тройку шпионов застрелить пришлось. Пытались проникнуть внутрь». А дальше решил точнить, видимый вид. Одаренные родовые, вооруженные, действовали скрытно». «Хм, значит, родовые?» «А проблем у вас не будет?» — решил посмотреть на его реакцию по этому поводу. Он усмехнулся в свои густые усы. «У нас нет». Дал понять, что за все отвечаю я, как наниматель. «Тогда хорошо», — ответил он улыбкой. «Продолжайте в том же духе. Только не убивайте детей и мирняк, если такой сюда пришлют. Их и держать до моего прибытия». Распрощавшись с ним, я зашел на склад. Вперед послал шнэрку в подземелье, где он нажал на нужную кнопку и открыл артефактную защиту. Я прошел в открытый проход и сразу направился к пленным. Первыми были женщины. Их держали в ужасных условиях. Они спали на грязных матрасах и пили воду из общей бочки, которую явно не чистили очень давно. Что примечательно, на глазах у них уже не было слез, видимо, те давно закончились. Их клетки были новоделом, а не артефактом. И значит, среди них не было одаренных. «То из вас главное?» но что еще мог спросить после того как подошел поближе они меня испугались и прижались к холодной стене Думают, что я потенциальный покупатель повторяю свой вопрос кто из вас может говорить за всех снова нулевая реакция блин как тяжело с женщинами обрисую вам коротко данную ситуацию те кто держал вас уже мертвы теперь это место принадлежит мне нас отпустят а вот и шустрая нашлась женщина лет тридцати На самом деле, я боялся этого вопроса. Это тот момент, который сложно адекватно объяснить людям, которые сидят в плену. «Выпущу, но если вы не возражаете, чуть попозже». И голову сразу опустились вниз вместе с потухшими взглядами. «Ладно, не нравится мне такая руль». «Слушай меня внимательно. Я захватил это место только утром, в одиночку. Если я вас выпущу сейчас, есть шанс, что вы попадете в новое заточение». «Сообщите властям, они нам помогут». Какая наивная девушка. А если нет? Думаете, что такое место может существовать без попечительства власть имущих? Я вот очень даже сомневаюсь. А потому говорю вам прямо. Мне нужно несколько дней, чтобы сюда прибыла моя гвардия, и тогда я смогу за всем проследить. — Из какого рода? — последовал мне вопрос. — Александр Галактионов, глава рода Галактионовых, — представился я. — Не слышал о таком. — Блин, что за люди? Их спасли, они еще перебирают. Они задавали еще много вопросов, а я давал им ответ, пока шнырька с новыми силами здесь все разведывал. Вроде получилось их немного успокоить, особенно после того, как я раздал им нормальную еду. На всякий случай приказал поделиться, а если не будут, то накажу. Это знаю я их. Сто процентов найдут тех, кому вроде не так и сильно нужно. На этом я снова закрыл их этаж, на тот случай, если сюда проникнут враги. Я сам пошел к ремесленникам. Целый подземный этаж был оборудован буквально на коленке. Вот там все вышло у меня в разы проще. Я просто зашел и объявил, что они все работали на банду и по законам должны отправиться в казематы. Приказал сидеть и думать о том, что он творили, А затем оставил немного еды из остатков того, что было. К аристократке, которая содержалась в артефактной клетке, я не заходил. Пока она спала, шнырка просто закинул туда коробки с едой и смылся. С ней решил поступить как настоящий мужик. Тихо уйти от проблем. Проще сказать, что это было небезопасно и не было времени на уговоры. Шум. Дальше я принялся проводить ревизию своих новых владений, а недовольный штырькой все бухтел, что я его загонял и не могу определиться. Мои команды меняются слишком часто. Но это не важно, а важно то, что с каждым часом я все больше и больше знал и пазл складывался. Я призвал троллей. Много троллей. Отличные грузчики, кстати, а еще муравьёв и крыс. Их тоже было много. Крысы хоть и мелкие, но отличные проныры, которые залезут в любую дыру. Они, кстати, нашли в одной тайной стене здоровенного полка и оставили от бедолаги только лапки. Толпой, блин, запинали. А их главной задачей было таскать все, что найдут ценного на склад, откуда потом будет удобно все грузить. Тролли имели ту же задачу. Они выносили оборудование, как только могли. И также же складывали все на складе. Теперь надеюсь, что сыновья не кинут меня и не свалят. То, что склад уничтожат, я не боялся, я же рядом. А скоро еще должен прибыть Один. Он, кстати, задерживается, как я погляжу. Его должны были доставить прямо сюда. Да и душевный маячок он увидит. На случай, если потеряется, будет знать, куда идти. Когда я только решил, что все в порядке, ничего интересного уже не произойдет, то, к счастью, ошибся. Почему к счастью? Ну, так скучно стало копаться в этом всём». и пришли», — доложил мне шнырка. Почему он их так назвал, это тоже интересная история. Два часа назад он обнаружил на крыше дома группу людей, которые следили через бинокль за складом. В этот раз он попросил меня справиться самому с ними. Не знаю где и как, но он достал гранату. Ага, он не любит шутить. Добро он получил и отправился веселиться. Пока люди переговаривались между собой, он просто кинул в них гранату без чеки, а потом смотрел и ржал, как те сиганули с крыши. Видно, что выучка все таки есть. Они оказались одарёнными, так что не поубивались, а граната оказалась пустышкой. Снова на арене пацифист-юморист. Потом он минут двадцать бегал за ними и швырял в них гранаты. Они так бежали, что вообще обо всем позабыли. Представляя их удивление, когда само пространство... высовывают свою маленькую лапку из ниоткуда и швырят тебя гранату. Теперь он их так называет. Вот только в этот раз их пришло явно не четверо, а уже несколько десятков, и явно не все бандиты, я четко вижу серьезных и обученных людей. Здесь половина отбросы, а вторая — это наемники или личная родовая гвардия. Все бы ничего, но Шнырько доложил, что к нам направляется еще одна группа. Шестьдесят вооруженных до зубов людей сейчас ползут в старой заброшенной канализации. Это, вероятно, тайный лаз на случай, если нужно было быстро сбежать отсюда. Они все с гарнитурой и вооружены нормальным оружием. А еще все одаренные и хотят ударить с двух сторон. Сыновья Вселада, как я погляжу, не паникуют и уже готовятся. Они сразу заметили, что слишком много теней стало мелькать. Хм, у них были крупные прожекторы на транспорте. и сейчас врубили их, показывая, что знают о вторженцах. «Интересно, парламентера пустят?» «Думаю, что нет». Вышел на поверхность и нашел командира. «Порядок?» — спросил его. «Не уверен», — дядька. «Они готовятся на штурм». Это они узнали от своих дронов, которых запускали во все стороны. Их примерно 400 человек, из них половина обученных, остальная шваль для отвлечения внимания, рассказал ему то, что знаю. «Не уверен, что это будет единственная группа, но техники у них нет». Боец обдумал мою информацию, в которой почему-то даже не сомневался. Видно, получил от Волка нужную рекомендацию. «Тогда порядок». «Вот и хорошо. А то у меня еще есть дела на складе». Развернулся и ушел. Но далеко уйти он мне не дал. «Будь осторожен, наниматель», — сказал он мне. «Если бы я планировал нападение на ценный объект, то зашел бы с двух сторон». Намекнул, кто понимает, ради чего я здесь. конечно и дурак поймет что простой склад никто охранять не будет и платить деньги наемникам тоже я знаю про их отряд под землей не переживай он уже мертв легко списал я их просто они еще не знают об этом помощь не требуется мы себя здесь берегите это не хочется платить неустойку за потери посоветовал ему экономить мои деньги спустился себе вниз к месту из которого должна будет появиться группа одаренных и стал думать думать а есть сейчас или потом как их уничтожить мне не нужно было придумывать я просто призвал шесть сотен крыс и немного посочувствовал этим неизвестным но неприятным людям столица торговый район истребителей наемный отряд титан мариан это соболь до места захода осталось меньше четырехсот метров продвигаемся без помех как меня слышно медленно передвигаясь командир отряда доложил в штаб «Слышу, ваш Соболь! Продолжайте движение!» — раздался через шипение гарнитуры голос. «Отбросы с минуты на минуту нападут. У вас будет шанс ударить спину». «Принял». Отряд «Титан» существовал уже шесть лет, и за это время он мог гордиться собой. За время своей работы от их первоначального состава осталось больше 60%, что есть неплохой показатель выживаемости. Их отряд любил брать тяжелые задачи и всегда выполнял их безупречно. Может, это было благодаря их выучке и тренировкам до седьмого пота или в чем то другом. Например, они не брали те задания, которые считались излишне рискованными или неоправданно опасными. Сейчас же задание было очень даже легким, а еще очень приятным. Сыны Всеволода. Та компания, с которой они уже не первый год соперничают, и нередко оказывались по разные стороны баррикад. Когда они услышали, кто держит этот склад и против кого придется выдвинуться, Вначале отказались, но когда услышали свою задачу, то тут же дали согласие на участие. Уничтожить практически всех сынов, что может быть лучше? На самом деле они не задумывались о том, что всегда есть вещи лучше, чем уничтожать кого-то. Например, вернуться живым с задания, о котором слишком мало знали. Есть движение, сообщила передовая группа. Командир тут же оказался рядом и вышел вперед возле присевших бойцов. Крысы, идем дальше. Он четко мог их видеть, ведь таков был его удар, божественные глаза, так называли его дар в отряде. В любое время суток, в дождь или снег, и даже в туман, неважно. Пусть все поле боя будет затянуто дымом, он все равно будет видеть просто идеально. Вот и сейчас он решил проверить все сам, дабы удостовериться лично, что там за движение, по которому еще не открыли огонь. Черт! Как много крыс! Выругался боец с позывным соловей. «Мы в коллекторе. Мы пришли к ним домой, а не они к тебе», — встал на защиту живых существ другой боец. Переговоры их были короткими и незаметными. Заметь, их разговорщики-командир, так просто они бы не отделались. Хотя разговаривать и не разрешалось, но вопросы у всех только росли. Под ногами уже становилось слишком много обычных крыс. У людей складывалось ощущение, что крысы от чего-то бегут. «Мне это перестало нравиться», — поделился с командиром ОЗАМ. «Это просто крыса, не обращай на них внимания», — успокоил он подчиненного. Не успели они пройти десяти метров, как случился первый казус. «Ар!» — тихо зарычал один из людей. «Она меня цапнула!» Крыса, прокусившая обувь, сейчас лежала мертвой. Парень ее раздавил, отомстив за свою рану. Он даже не задумался в тот момент, какого хрена крыса прокусила резину, в которую можно бегать по острым гвоздям. «Сука!» — Выругался ещё один парень, которого тоже укусили. В один момент они даже не заметили, какой до этого мирные крысы, которые копошились здесь, делая вид, что им нет дела до людей, сбросили свои маленькие безразличные маски и показали истинные мордочки. «Не стрелять!» — приказал командир, понимая, что они спалились по полной. «Выжигайте их всех!» Легко сказать, чтобы не убить остальных, можно пускать только легкие волны огня по самому низу, да только крысы умели прыгать и по стенам бегать. А еще они не просто так до этого перебежками занимались. За спиной их теперь не меньше, чем перед отрядом. Началась бойня. Люди стреляли, резали и уничтожали туннель своими дарами. А крысы кусали и рвали их наспорь. «Сколько же их!» — ахнул командир, видя своим даром черное пятно крыс, которое мчалось на них со всех сторон. Он кинул в них гранату, но она не спасла ситуацию, убив слишком мало. Крысы были разломными. За короткое время был полностью уничтожен перспективный отряд, который существовал шесть лет. И кем? Жалкими крысами. «А сколько пафоса-то было!» — прокомментировала я гибель этих противников. «Я слышал, что по гарнитуре им говорили. Они должны были зачистить здесь всех. Если были пленники, их тоже пустить в расход. Затем их задачей было уничтожить сынов Всеволода. За это им предлагалась крупная сумма денег. Да только не нужны им уже эти деньги». После этой зачистки я оставил крыс в тоннелях, пусть патрулируют. но ну и кислотного к ним запустил. Не нужна мне здесь эпидемия из-за разложения трупов. А сам отправился на поверхность, где назревала небольшая проблема. Штурм захлебнулся в первые же минуты. Все до отпрыски, сработали практически идеально. Конечно, не моя гвардия, но выучка. Я внимательно следил за ними. Когда дядьке отдал команду «Тишина», мне стало интересно узнать, сколько человек ее нарушит. Проверить балбесов было поручено шнырки. За все то время, что они там стояли, никто не сказал и слова. Просто молча делали свою работу и не мешали командиру управлять боем. Может, попробовать заманить их к себе? «У нас проблемы», — сообщил мне усач, как только меня увидел. Они слишком быстро поняли, что им не справится. Моя ошибка. Перестарался, нужно было чуток поддаться. Но они не ушли. Будь я их командиром, то собрал бы еще больше людей и окружил весь склад. «Вдарил бы с двух сторон ударными кулаками при поддержке сильных одарённых». Я слышал его, прищурив один глаз. «Он провидец?» «Только не два кулака, а три». «А так, все сказанное прямо в точку. Вот что значит опыт. Волк годных помощников не подогнал». «Если все так и будет, то извини, нас сомнут». «Хочешь отступить?» — осторожно спросил я у него. «Отступить?» — посмотрел он с непониманием на меня. «Контракт подписан. Мы не нарушаем контрактов». Он даже сказал с легкой обидой. «Ну, тогда стойте здесь и не парьтесь, все будет нормально», — спокойно сказал ему. «Откуда такая уверенность?» «Здесь же я. А я, Александр Галактионов», — сказал так, словно это ему что-то должно сказать, и вздохнул. «А еще здесь уже появился Один». «Один?» — не понял он, о чем я говорю. «Да, Один», — указал ему пальцем на небо. А там было на что посмотреть. Даже удивительно, как они еще не обнаружили это. В небе, на высоте, на одном месте махали крыльями сотни разломных воронов, которые только и ждали команды для нападения. Кажется, после полета Один поменял свою тактику и решил использовать только авиацию. «Один», — повторил дядька, которого мне удалось впечатлить. А картина и вправду была поразительной. Вороны словно забыли, кто они, и сейчас смотрели вниз на людей, как на своих жертв, только ожидая команды. С первым выстрелом команда была получена. и все спустились вниз сеять смерть. «Господин, Один прибыл назов. Подошла ко мне очень пафосная лягушка и почтительно поклонилась. «А это кто?» Не понял я, что тут делать за его спиной незнакомый мне человек в форме имперских ВВС. «Ученик!»